Глава шестая. Первый день. Калининград. Тринадцать тридцать. «Привет, Калининград! В прошлый раз меня здесь подло предали. Сейчас грозят лишить жизни. Это честнее. Я села в низкое кресло, хотела водрузить босые пятки на журнальный столик, но воздержалась, вспомнив о коротком платье и скромно поджала колени. «Излагай подробности!» Кирилл опустился в кресло напротив и мучительно растопырил пальцы, не зная, с чего начать. — Давай вернемся на семь лет назад, — предложил он, — в теплый по балтийским меркам июль. — Принеси воды и надень футболку. Отвлекает. Я пыталась бодриться и даже поиграла глазками. Наверное, у беззубой старухи это получилось бы лучше. Белая обтягивающая футболка прикрыла черные волоски на груди коршунова и сделала рельефнее мышцы. Боже, этот сильный мужчина мой! Или нет? Что такое семейная жизнь? Я семнадцать лет скиталась одна, и когда просыпалась, первым делом нащупывала холодную сталь оружия. А теперь по утрам мои пальцы тянутся к теплому мужскому телу. Я проявила волю и сочла благоразумным наблюдать за пузырьками в стакане. «Рассказывай с самого начала», — попросила я. В ФСБ стали подозревать, что в службе внешней разведки завелся крот. Были серьезные предпосылки. Началась работа. Полковник Назаров на тот момент был одним из подозреваемых. За ним установили наблюдение. Но прожженный профи заметил слежку и устроил скандал. Его понять можно. Кому понравится быть на крючке у конторы? Назаров пылал праведным гневом, сдал загранпаспорт, хотя имел на руках путевку в Турцию, и заявил, что проведет две недели отпуска в Калининграде. Его поддержало руководство СВР. Хотя мы все выходцы из одной конюшни, между нашими конторами существует конкуренция. В вечной скачке каждый борется за приз из рук хозяина. — А кто ваш хозяин? Ну ты светлое даешь. Портрет хозяина висит в кабинете каждого чиновника и наблюдает. Их два. Который? По взгляду не ясно. Он что, и о нас знает? О предательстве Назарова, конечно. Значит, я выполняю сейчас государственное задание? Я повела рукой в сторону разбросанной одежды и смятой постели. Не ерничай, смутился Кирилл. Надо сказать, что таким он мне нравился больше, чем сухим профессионалом, Но смущение длилось недолго. Итак, Назаров едет в Калининград. Тут и морская граница, и до Польши рукой подать. Если предположить, что он крот и захотел дать деру, то место выбрано идеальное. Тем более его жена и дочь в это время отправляются на отдых в Турцию. У семьи есть возможность скрыться одновременно. За женой и дочерью приглядывают наши сотрудники, а вот Назарова не решаются контролировать силами конторы. Во-первых, наш шеф дал слово оставить его в покое. А во-вторых, существует опасность, что у Назарова или его начальства из СВР в конторе имеется информатор, который доложит об активности вокруг полковника. Спецслужбы следят друг за другом? Обычная практика. Система сдержек и противовесов. Ну и гадюшник у вас. Для политиков лучше иметь под рукой несколько равноценных спецслужб, чем одну всесильную. Несколько бессильных ты имел в виду. Не все так плохо, Светлая. Если нет возможности привлечь штатных сотрудников, мы привлекаем наемного киллера. Обратиться к тебе моя идея. «Ах, вот кого мне благодарить за опасное приключение! Спасибо! Даже не предупредил, что я имею дело с опытным сотрудником спецслужбы!» Это была секретная информация. «Мне ваши секреты чуть не стоили жизни!» «Светлая, ты пойми, я не верил, что Назаров шпион, ведь были и другие подозреваемые!» Тебе поручили за ним следить, собирать информацию, а ликвидация планировалась в качестве крайней меры, только после особого приказа. Я думал, до этого не дойдет. А ведь дошло! И очень быстро!» Я вспомнила тот роковой вечер. Я не раз возвращалась к нему, пытаясь понять, что же тогда произошло. Часть тайны Коршунов приоткрыл мне недавно в Валяпинске но главная загадка то выплывала из густого тумана времени, то исчезала в нем вновь, мелькнув неведомой гранью. «Поверь, я рассчитывал провести две недели рядом с тобой. Мне знакомы эти места. Здесь я поступил в военное училище. Я хотел найти повод, чтобы сообщить тебе, что я жив. Даже номер снял в том же отеле. Соседний, с единым балконом. Помнишь, как той ночью на этой кровати?» Это было частью тайны, которую мне поведали. Я спровоцировала незнакомца на секс ради липового алиби. Незнакомцем оказался Кирилл. Он спас меня от преследования, но так и не открылся той темной ночью. Сейчас я хотела разобраться в предшествующем событии. А что было за час до этого? Тебя не волнует? В 308 номере совершенно другого отеля. Я знаю. А вот мне далеко не все понятно. Мы к этому и подбираемся. Так не тяни резину. Мой новоиспеченный муж с семилетним засекреченным стажем совместной жизни сунул руку в дорожную сумку, с которой не расставался в самолете и вынул навороченный смартфон. Я знала об умных телефонах с возможностями компьютера, но сама их не использовала. Я предпочитала решать проблемы с помощью оружия. Коршунов включил смартфон, ввел код и повернул электронное устройство ко мне. На дисплее высвечивалась страница с грифом «Совершенно секретно». «Что это?» – спросила я. «Компьютер и телефон одновременно, дополнены специальными программами». «Я про фотографию на экране». «Это не фотография, а результаты закрытого расследования, проведенного конторой после смерти Назарова». Можешь листать. Хотели найти убийцу? Дерзко ухмыльнулась я и закинула ногу на ногу. На Но мужчин это всегда производит впечатление, тем более что короткое платье обнажало ноги выше некуда, а сидела я в низком кресле. Но муженек и глазом не повел. Секретные документы превратили его в офицера спецслужбы с остальными нервами. Здесь все собранные материалы. Компактно и удобно, а сволочь Назаров украл папку толщиной в два пальца. Куда попало, ее не спрячешь. Мы обыскали каждую щелочку в его номере, и не по одному разу. Прошерстили все места, где он побывал, но досье исчезли. Может, ваш коллега-шпион их сжег? Он не мой коллега, твердо ответил Коршунов. Трансформация в спецагента была необратимой. «Не злись. Я просто предположила, что Назаров уничтожил документы. Стоило ли для этого с огромным риском похищать совершенно секретные материалы? И не забывай, одно досье спустя семь лет всплыло целым и невредимым у нашего врага. Будем исходить из того, что документы существуют». Кирилл коснулся пальцем экрана, страница перелистнулась «Я прочту тебе все, что нарыла контора, а ты вспоминай». «Каждую деталь, каждую мелочь! Если мы найдем эти досье...» Он неожиданно замолчал. Я охотно подсказала. «Тебя представят к награде, а меня...» Кирилл накрыл мои пальцы большими ладонями и заглянул в глаза. В его взгляде не было привычного тепла, только тревога. «Тебя разыскивают, как светлого демона». До сих пор контора помогала тебе, поэтому ты на свободе. Но если мы не найдем...» Я вырвала руки и резко встала. «Контора меня сдаст?» Он потупился и ответил не сразу. «Боюсь, что хуже». «Что может быть хуже?» Услышала я свой голос, и тут же пришло прозрение. «Они будут заметать следы, подчищать прошлое» подтвердил предположение Кирилл. И поручат это тебе? Ну что ты, светлая, я люблю тебя. Кирилл поднялся и попытался обнять меня. Я вырвалась. Его голос звучал фальшиво. А если тебе прикажут? Ведь приказ не обсуждается. Хватит об этом! Забудь! Его глаза вспыхнули и тут же погасли. Он с минуту изучал соринки на полу и продолжил не столь уверенно. «Когда мы достигнем цели, я обещаю, что сделаю все возможное, чтобы с тебя сняли обвинение, а твое досье уничтожили. На меня существует досье? Таков порядок, оно засекречено. И там все-все? Мои задания, мои клиенты?» Молчание мужа послужило красноречивым ответом. Значит, на кону моя жизнь. Я взорвалась. Мы еще посмотрим, кто кого. Я теперь не беспомощная девчонка. Успокойся, все будет хорошо. Давай работать. От нас зависит прежде всего судьба наших агентов-нелегалов. Прежде всего? Убери руки. Ваши агенты мне до лампочки. Светлая, играйте сами в свои шпионские игры. «У нас нет выбора!» — обреченно выдохнул Кирилл. По его воспаленному болезненному взгляду я поняла, что обстоятельства сложились хуже некуда. Всесильная контора приперла нас к стенке. «Ну хорошо, я возьмусь за это дело, но не из-за разведчиков. Они особые люди и знали, на что шли». Я подхватила газету со статьей «Заколдованная ведьма» и потрясла ею. Я хочу разобраться, кто эта девушка и почему ее убили. Мне важнее найти и покарать одного конкретного злодея, чем спасать огромный гребаный мир». «Вот и договорились», — ухватился Кирилл. Я умерила пыл, но до конца не отошла. Над девчонкой истязались, ее насиловали. «Я сама прошла через это, и знаю, что пока садиста не накажешь, он не остановится». «Садись! начнем работать! Я буду читать, а ты вспоминай!» Мы заняли прежние места. Мужчина и женщина в гостиничном номере превратились в двух бесполых профессионалов, ищущих разгадку старой тайны. «Полковник Олег Назаров прилетел в Калининград рейсом аэрофлота 2 июля в середине дня», — бубнил Кирилл. Мы опросили его соседей по самолету, стюардес и даже провели у некоторых обыск. Чисто. Во время полета Назаров в контакт не вступал. Украденные документы, скорее всего, находились в его ручной кладе. По прибытии в Калининград Назаров поселился в центре города в отеле «Дона». Как он туда добрался? На такси. Таксист, естественно, установлен. С ним проведена плотная работа. Тоже чисто. «Фамилия и адрес таксиста у меня имеется. Хочешь ознакомиться?» «Не стоит. Круче ваших спецов я не смогу его обработать». Коршунов проигнорировал злую иронию и продолжил. Спустя час после заселения Назаров вышел из отеля и направился в музей Янтаря. Музей расположен рядом, на берегу озера Верхнего, в оборонительной башне Дона. Башня, как и гостиница, носит имя прусского генерал-фельдмаршала Дона, участвовавшего в войне против Наполеона. Башня является историко-архитектурным памятником середины XIX столетия и составляет вместе с Росгартенскими воротами единый крепостной комплекс. Тебе можно работать экскурсоводом, Коршунов. Я объясняю подробно, потому что в старой крепости очень толстые стены, Там легко устроить тайник, если, конечно, заранее позаботиться. Поговаривают, что крепость соединялась с другими фортами подземными тоннелями. Немцы использовали их во время обороны города. Там можно хоть танк спрятать. Ты намекаешь, что Назаров спускался в подземелье? Надеюсь, что нет. Наши сотрудники вход в тоннель не обнаружили. По легенде, немцы замуровали вход в подземные коммуникации. Частично затопили. «А карты передали американцам, и те снабдили ими шпиона Назарова», – смело предположила я. «Могло быть и так, хотя маловероятно», – невозмутимо парировал Коршунов. «Мы установили главное. Назаров вышел из отеля с пустыми руками. Я недаром подчеркнул размер досье. Под летней одеждой большую папку не спрячешь, если не выносить по частям». Начав с личного дела Денисенко, или как там его, Монтера, Это происходило семь лет назад, а досье на Денисенко всплыло только сейчас, — раздраженно возразил Кирилл. Я вскочила, вытянула руки по швам и клюнула подбородком. «Полностью с вами согласна, командир!» «Светлая, давай без закидонов!» — скривился мой муж. «Мы делаем одно дело!» Я взъерошила жесткие волосы на его макушке. «И ты не дуйся!» «Продолжаю», – потеплел голос Кирилла. При выходе из музея Олег Назаров купил сувенир, сравнительно дорогую авторскую работу, «Янтарную царевну лягушку», и попросил выгравировать дарственную надпись «Любимой Елене». Так зовут его жену. «Лягушку? Любимой женщине?» Не просто лягушку, а сказочный персонаж. К тому же лягушка – символ богатства и благополучия. «Слушай, если ты захочешь сделать подарок мне, выбери что-нибудь другое, не квакающее. Черепаху? Хотя бы». Я поняла его намек на любимого пифика, который много лет скрашивал мое одиночество. Только благодаря черепахе я не сошла с ума и не разучилась разговаривать. «В истории с лягушкой есть продолжение, довольно странное, но давай по порядку». «Не возражаю». Я снова плюхнулась в кресло. На положение коленок уже не обращала внимания. Муж целиком и полностью находился на службе и видел во мне сотрудника, а не женщину. «Ну что ж, если у нас начнутся нормальные семейные будни, у меня не будет поводов для ревности, когда муж на работе». После музея янтаря Назаров вернулся в гостиницу с ярким пакетом в руке. Насколько мы знаем, по пути он ни с кем не встречался. Поднялся в номер, провел там несколько часов. Вечером спустился на ужин в ресторан «Долч Вита». Это ресторан при гостинице, достаточно пафосный и дорогой. Я была в нем, кормят неплохо. Назаров поужинал в одиночестве, заказал бутылку кьянти-резерва, но выпил наполовину. Затем уже из номера позвонил жене. Она в этот день прилетела с дочерью в Турцию. Есть распечатка разговора. «Вы его прослушивали?» «Мобильный телефон обязательно. Это аксиома слежки». «Я уверен, Назаров предполагал это, и ждать откровений не приходилось». «Подожди, а мой телефон сейчас вы тоже прослушиваете?» «Возможно». «Тебя не поставили в известность?» «Видишь ли, светлая, у нас многоуровневая система контроля». «Ну и контора. С кем я связалась?» В каждой работе есть издержки. Зато теперь мы знаем обо всех звонках шпиона. Назаров поболтал с женой. Они говорили об отелях, о погоде, о питании. Он описал подарок. Янтарную лягушку? Да. Видимо, Назаров вертел ее в руке, потому что заметил брак и чертыхнулся. Подробностей не сообщил, но явно расстроился. После разговора до утра из номера не выходил и никому больше не звонил. Откуда вы знаете? Я не про звонки спрашиваю. Во-первых, расспросили портье. Во-вторых, дверь снабжена электронным замком. Карточка-ключ программируется на стойке регистрации, и потом через компьютер можно определить время открытия и закрытия двери. И самое главное – его мобильный телефон. Мы напрягли наших технарей и установили все перемещения Назарова. Если бы он отошел от отеля, телефон переключился бы на другую базовую станцию. Таким образом было установлено, что в первую ночь Назаров оставался в своем номере. Здорово! Большой брат знает все. Если бы... досье пропали!» Кирилл горько вздохнул. Вот так прошел день 2 июля. А 3 прилетела я. Тем же рейсом, что и Назаров. То есть в середине дня. Но с утра произошел странный инцидент, о котором я уже упомянул. Ты не говорил об инциденте. Разве? Сейчас ты поймешь, что я имел в виду.